А над Волгой ночь, а над Волгой сон Расстелили ковры узорные И возлег на них атаман с княжной Персиянкою брови черные И не видно звезд, и не слышно волн Только весла да тень кромешная И уносит в ночь атаманов чел. Персиянскую душу грешную. И услышала ночь такую речь, Аль, не хочешь, что ли, потеснее лечь? Ты меж наших баб, что мчуженка, Аль уж страшен так, я твой вечный раб, Персияночка, полоняночка. Она брови насупила, Брови длинные, а на очи потупила персиянские, И из уст ее только вздох один — один. А над Волгой заря румяная, А над Волгой рай, И грохочет ватага пьяная, «Атаман, вставай!» Належался с басурманскую собакою. Вишь, глаза-то у красавицы наплаканы, А она, что смерть, Рот закушен в кровь, Так и ходит Атаманова крутая бровь. Не поладила ты с нашейю постелью, Так палать собака — С нашей купелью. В небе-то ясно, Темно на дне, Красный один башмачок на корме. И стоит Степан, Ровно грозный дуб. Побелел Степан аж до самых губ. Закачался, зашатался, ох томна поддержите не в очах темно вот и вся тебе персияночка полоняночка двадцать апреля одна тысяча девятьсот семнадцатого года